автоматов, Дэвид услышал, как загудели тросы, и понял, что сделал Райнеман. Он вызывал с берега реки фуникулер. В самый разгар боя Цезарь решил улизнуть. Какая свинья! Какая дрянь! Человек без совести и чести! И вдруг Дэвида осенило. Именно из-за Райнемана его отозвали из Лиссабона, заставили, вопреки опасностям и страданиям, приехать сюда, на другой конец мира. «Райнеман! Райнеман! Я здесь!» — приключал Дэвид. Грозный финансист подбежал к перион, сжимая в руке автоматический пистолет Штерн-лихт. Страшное оружие. «Тебе конец! Крышка!» Райнеман начал стрелять. «Уловки тебе не помогут! Мои люди везде, их сотни! Сейчас, сейчас! Выходи, Лиссабонец! Покажись!» Ты лишь приблизил собственную смерть. Думаешь, я посидел бы тебя? Ни за что. Ну, покажи, Ис. Дэвид все понял. Этот прохиндей не осмеливался бросить вызов людям из Вашингтона, но и допустить, чтобы тень человека из Лиссабона легла на его жизнь, не мог тоже. В аэропорт попали бы одни чертежи без Дэвида. Его убили бы по дороге. Все очень просто. Дэвид поднял люгер и нажал курок пять раз к ряду. Грузное тело Эриха Райнемана качнулось назад, потом вперед и перевалило через перила. Услышав крики охраны, Дэвид метнулся во тьму аллеи. Бросился, что было сил. Башмаки утопали в рыхлой земле. И вдруг поблизости испуганно заржали лошади. Дэвид почувствовал запах конского навоза и увидел одноэтажное деревянное здание, несомненно конюшню. Услышал крики ошеломленного кониха, тщетно пытавшегося успокоить своих питомцев. На миг Дэвида прелестила мысль воспользоваться лошадью, но он тут же ее отверг. Испуганный конь практически неуправляем. Забежав за дальний угол конюшни, Сполдинг остановился перевести дух, осмотреться. Позади, теперь уже достаточно далеко, стреляли с не меньшим ожесточением. Дэвид достиг оврага, за которым в полумраке виднелась река. А враг тоже ограждала изгородь, чтобы кони не поломали ноги на крутых склонах. У реки один за другим зажигались огоньки. Отголоски пальбы потревожили и жители роскошных прибрежных коттеджей. Вдруг сполдинг завертелся от испуга. Над ним просвистела пуля. В него стреляли. Его заметили. Он бросился в траву и отполз в сторону. Почувствовав под собой пологий уклон, Дэвид покатился по нему, пока не ударился о столб изгороди. Оказался у противоположного края пастбища, у опушки леса. Тут он услышал, как злобно завыла собака, учуяв его след. Встав на колени, Дэвид заметил громадного зверя, что несся к нему по траве. Он скинул люгер, прицелился, но сообразил. «Выстрелить — значит выдать себя». Переложив пистолет в левую руку, он достал изо рта нож. Черное чудовище, опьяненное запахом человека, взвело с воздухе. «Сполдинг выбросил вперед левую руку с люгером». В грудь ударил мускулистый, гладкошерстный Доберман. Отвратительная голова метнулась влево, а скаленные зубы прокусили пиджак и впились в руку. Сжав нож сильнее, Дэвид изо всех сил вонзил его зверю в брюхо. Хлынула теплая кровь, и с собачьей глотки вырвался предсмертный вой. Дэвид схватился за руку. Доберман прокусил ему плечо. А еще в схватке с псом разошелся, видимо, один из швов на животе. Дэвид в каком-то забытии пролез под забором и пополз на восток. «Надо на северо-восток, черт побери!» Оправившись от потрясения, Сполдинг понял, что грохот сражения заметно поутих. Взрывы еще раздавались, но выстрелов почти не было слышно. Почти. Вместо них откуда-то из-за конюшни доносились крики. По пастбищу бежали люди с фонариками в руках. Раздавали суетливые приказы. Увиденное заставило Дэвида замереть от изумления. Бежавшие наводили фонарики на человека, который выехал из конюшни верхом. Берел легкий холчевый костюм — Франц Альтмюллер. Он воспользовался тем безумным вариантом, который отверг Сполдинг. Впрочем, Сполдинг и Альтмюллер играли противоположные роли. Дэвид — жертвы, а Франц — охотника. Сполдинга могли настичь и часовые — Но Альтмюллер не хотел и не стал ждать. Он пришпорил коня и пустился по полю вскачь. И вновь Дэвиду стало все ясно. Альтмюллеру нельзя было оставить его в живых. Избежать казни в Берлине Франц мог, лишь предоставив доказательство смерти человека из Лиссабона.